детокс. Всюду, где бы вы ни бывали в любой день недели, вы постоянно подвергаетесь бомбардировке нескончаемого ассортимента продуктов, которые якобы способны изменить вашу жизнь. Рекламные ролики обещают революционные добавки и подходы в питании и тренировках. В последние несколько лет мы наблюдаем активный рост популярности детоксикации и очищения организма. Благодаря одобрениям знаменитостей, сомнительным доводом книгам и тем кто создает свои собственные версии 15-дневных 30дневных и пятинедельных программ детоксикации публика стала втянутой в очищение организма но что такое детоксикация она работает как организм избавляется от токсинов давайте погрузимся глубже история детокса Концепции подходов к очищению организма и детоксикации, которые в значительной степени продаются через сомнительные отзывы и гипотезы, не новые. Фактически они существуют уже много веков, и популярность этих практик является циклической, часто повторяющейся. Многие детокс-диеты были основаны на религиозных убеждениях. Исторически сложилось так, что многие атрибуты детоксикации принадлежат к аюрведе, что означает «наука о жизни». Эта система индуистской медицины, форма альтернативной медицины, появилась в Индии около 3500 года до нашей эры. Важнейшим событием этой практики является панчокарма, которая предполагает постепенное исключение определенных продуктов из диеты и духовную практику. Основной задачей панчокармы является продление жизни и предотвращение болезней за счет духовного и эмоционального развития. Несмотря на то, что в индийской национальной системе здравоохранения практика аюрведы применяется в государственных больницах, созданных по всей стране, практика аюрведы в других странах лицензируется только в области дополнительного медицинского обслуживания. Что такое детокс? Традиционно и в медицине в реальной жизни детоксикация в основном описывает методы лечения от отравления опасными наркотиками, алкоголем или ядами, в том числе тяжелыми металлами. Процедуры детоксикации являются реальными медицинскими процедурами. Программы детоксикации предоставляются либо больницами, либо некоммерческими организациями, когда есть опасные для жизни обстоятельства. Они не используются, чтобы сбросить 10 кг за 4 дня, выпив волшебный лимонад из картонной коробки. К сожалению, этот законный медицинский термин «детоксикация» используется в маркетинговых стратегиях, разработанных и предназначенных для лечения немедицинских состояний организма. В последние годы он стал включать в себя все подряд – соки, очищающие средства, пищевые добавки, горячие ванны, инфракрасные сауны, клизмы, а также другие формы очищения, голодания и физических активностей. Переход от законного медицинского использования с помощью силы внушения и гиперболизирования зависимостей от эмоциональных триггеров подкупных отзывов и одобрения знаменитостей, привел к ошибочному поведению и ложному мышлению. Использование реального термина – детоксикация – обеспечивает легитимность неадекватных продуктов и услуг, запутывая потребителей и заставляя их думать, что они основаны на доказательствах или науках. Прежде чем двигаться дальше, важно знать и понимать, что весь посыл программ детоксикации сосредоточен на том, что мы в настоящее время называем Очищением от токсинов. Что такое токсины? Это правда, что наши тела подвергаются естественной детоксикации через различные экскреторные функции, главным образом через печень и почки и даже пот. Так что же это за токсины? В своей простейшей форме токсин означает биологически выращенный яд. В широком смысле он включает различные промышленные химикаты, пестициды, тяжелые металлы и радиоактивные элементы. В подавляющем большинстве случаев это преподносится как пищевые токсины. Это происходит по разным причинам из-за предвзятости, злого умысла и, возможно, даже жадности. Я хотел бы поговорить о токсинах, связанных с продуктами питания, и уклониться от других видов токсинов экологических, которые могут включать свинец, ртуть и так далее. Многие из них связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Воздействие загрязнения воздуха от автомобильных выбросов, электростанций и других источников является одним из факторов риска, приводящим к десяткам тысяч смертей ежегодно. В современной культуре питания и тренировок люди стали сужать и классифицировать определенные продукты как токсины и полностью игнорировать все остальное, что действительно можно было бы отнести к категории токсинов. Первым примером является вода, потому что чрезмерное потребление воды также приводит к интоксикации водой. Но разве это значит, что мы не должны пить воду? Многие из тех, кто не обладает дополнительными знаниями и не умеют использовать доказательную науку, просто используют чье-то мнение как факт без оценки фактических данных. Другими словами, мы часто классифицируем что-то как токсины, обвиняя при этом продукты? Когда с нами что-то происходит, от простуды и сложных заболеваний до ожирения и диабета, мы также создали выражения "хорошая еда" и "плохая еда". А это, в свою очередь, повлекло пропаганду и создание информации, которая вводит в заблуждение. Мы стали обвинять зерновые, особенно рафинированную муку, омега-6, кукурузу, хлопковое семя, софлор, сою, сахар, например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы обработанную сою, соевое молоко, соевый белок, соевую муку, в том, что они опасны для здоровья. В действительности нет такой вещи, как хорошая еда или плохая еда. Все зависит от контекста. Да, многие из этих продуктов в избытке, как известно, создают метаболический хаос в физиологических системах. Тем не менее, дело в следующем. Поскольку некоторые пищевые токсины не могут быть удалены из продуктов, а другие могут быть созданы во время обработки или приготовления пищи, потребление небольших количеств пищевых токсинов неизбежно. Удаление токсинов из организма. Существует три основных пути, с помощью которых происходит удаление токсинов из организма. Эти пути могут быть довольно сложными, поэтому давайте разберемся. Печень. Основная функция печени заключается в метаболизме, детоксикации и инактивации как эндогенных соединений, так и экзогенных веществ. Печень является важным фильтрующим механизмом. Она удаляет чужеродные твердые частицы, включая бактерии, эндотоксины, паразитов и старые эритроциты. Печень детоксифицирует вредные вещества, лекарства, пищевые добавки, консерванты, пищевые красители, подсластители, усилители вкуса, Химикаты, используемые в сельском хозяйстве – спирты. Утилизация токсинов происходит в две фазы – окисление и конъюгации. По сути, это процесс, с помощью которого свободные радикалы устраняются благодаря помощи антиоксидантов. Почки. Как и печень, почки также помогают в избавлении от токсинов. Почка содержит много мелких важных структур, называемых клубочками, которые отфильтровывают посторонние вещества Токсины и отходы из крови после чего они концентрируются в моче, а позже экскретируются. Почки выводят отходы и токсины с мочой, что является одним из основных способов удаления токсинов из организма. Пот. Несмотря на то, что кожа классифицируется как один из главных органов, она не связана с другими основными системами организма. Существует два основных типа потовых желез. Экрин и апокрин. Они оба помогают в терморегуляции. Экриновые железы запускаются для производства влаги, что помогает охлаждать организм как во время тренировки, так и просто в жаркой или влажной среде. Апокринные железы, в основном в подмышках и пупках, активируются в ответ на стресс или стимуляцию. Я мог бы рассказать здесь гораздо подробнее, но надо сказать, что печень и почки являются основными игроками в избавлении от токсинов, а не пот. Проблемы детокса Есть причина, почему люди становятся жертвами маркетинга детоксикации. Скорее всего, мы просто стараемся верить в то, что нам это нужно, или мы думаем, что нам нужно в это верить. Аргументы о том, что сочетание пищевых добавок, клейковины, соли, мяса, отпускаемых по рецепту лекарств, загрязнений воздуха, ГМО и пиццы создают метаболическое безумие в организме и вызывают накопление токсинов в организме, очень преувеличены. Вы когда-нибудь думали, что причиняет вам вред? Тесто для пиццы? Как насчет колбасы или зеленого чили? Я понял, наверное, это клейковина, не так ли? Нет. Вы хоть раз слышали, чтобы кто-то, кто продает добавки для детокса, мог назвать конкретные токсины, которые вы сможете удалить из организма при их применении? Я уверен, что нет. А слышали что-нибудь про слизь в организме и ее вред? Слизь является естественным продуктом пищеварительной системы и служит важным регулятором для защиты от повреждений и инфекций. В кишечном тракте содержатся бактерии, которые могут помочь в пищеварении. Если вы решили сделать клизму или принять слабительное, чтобы устранить слизь, как советуют некоторые детокс-программы, то знаете, что это устранит огромное количество полезных бактерий. Какие конкретно токсины вызывают заболевания? Существует огромное количество болезней, и сказать, что они как-то связаны с токсинами, неверно. Для того, чтобы предсказать влияние одного химического вещества в отношении конкретного заболевания, потребуются годы наблюдений и изучений. Пока еще невозможно обосновать эффективность детоксикации строгими научными доказательствами. Нет точного определения, что такое токсичность, и нет точного определения детоксикации. Да, возможно, это будет в будущем, но не сейчас. Побочные эффекты. Что касается побочных эффектов, то когда люди начинают детоксикацию, у некоторых из них возникает тошнота и диарея, и часто после завершения детокс-программы. Сторонники чистки называют это очищающей реакцией, Другими словами, вы испытываете эти симптомы из-за токсинов, покидающих организм. Такой эффект чаще всего возникает от жидких диет и жидких калорий в сочетании со слабительным, но, к счастью, как правило, это краткосрочный эффект. Но другие побочные эффекты могут сохраняться долго. Например, обезвоживание и усталость от ограничения калорийности и снижения доступной глюкозы и гликогена, белков и жиров. Независимо от того, сколько веса вы потеряете или сколько вы думаете, что потеряли, это будет больше воды и мышечной ткани, чем жира. Пожалуйста, будьте разумны. Детокс-добавки, программы и диеты не избавят вас от токсинов. Единственное, от чего они вас избавят – от денег.